глава десять до вокзала нам нужно было проехать семь остановок а когда пешком далеко и денег на проездто нет можно попробовать с зайцем юрка сказал что у него есть план я даже не стала спрашивать какой именно почти все его планы провальные на остановке было очень много людей видимо автобуса давно не было но нам это только на руку чем больше людей тем лучше трясясь то ли от холода то ли от страха сказал юрка Приехал автобус. Мы пропустили людей вперед, а сами встали у двери, чтобы выскочить на ближайшей остановке, если нас заметят. «Передаем за проезд!» – раздался голос кондуктора. Полная женщина подняла над головами пассажиров сумку, из которой торчал рулон билетов, и протискивалась все ближе и ближе к нам. Мне стало страшновато, а Юрка, как ни в чем не бывало, разглядывал листочки с объявлениями на стенах автобуса, и делал вид, что не слышит кондуктора. Пока она добиралась до нас, нам удалось проехать целых три остановки. «Молодые люди!» – обратилась к нам женщина. «За проезд передаем?» Юрка с притворным непониманием обернулся к ней. «Экскьюзми?» – выдал он. Кондуктор, выгнув одну бровь дугой, удивленно уставилась на иностранца. Я отвернулась и засмеялась в воротник куртки. Я говорю «мани, мани за проезд!» «Сори, I don't speak!» Я еще больше задергалась от смеха и толкнула Юрку в бок. Он отвратительно говорил по-английски. «I'm not Russia, не понимать!» Развел руками Юрка. Судя по улыбкам пассажиров, в автобусе только Юрка верил, что он иностранец. Кондуктор бросила взгляд на его потрепанные синие кеды на куртку с надписью «Русский север» на груди. И, уткнув руки в бока, отрезала. «Слышь, американец, если сейчас за проезд не заплатишь, то дам пинделяуса по жопаусу и вылетишь из автобуса прямиком в Америку!» В этот момент автобус остановился на остановке, и мы выскочили из него, едва успели открыться двери. «Ну ты балда!» – хохотала я на всю улицу. «Думал, прокатит!» – обиженно буркнул Юрка. «А ты могла бы и подыграть!» «Ага!» – еще больше хохотала я и стала изображать невозмутимое лицо Юрки. «Excuse me, I'm У меня живот свело от смеха. А Юрка шагал злой и красный. «Лучше в следующий раз глухим притворись, так хоть меньше опозоришься, американец ты недоделанный». Веселье быстро улетучилось, когда мы спустились с моста и подошли к вокзалу. Нам нужно было пройти метров триста вдоль пятиэтажек, затем свернуть в темный, безлюдный переулок. Пройти еще метров двести, и мы окажемся у бильярдной. Ох, Юрка, чем дальше, тем страшнее. По моему телу пробежали мурашки. Идти к самой большой и опасной компании города в чужой район поздно вечером могут только два идиота, как мы. несы бить нас точно не будут, это не в их п -п правилах. Мы подошли к двухэтажному кирпичному зданию, где была вывеска, в которой не горели буквы посередине, и вместо бильярдная получилась бильная. Даже название соответствует. Судорожно вздохнула я, почему-то представив, что внутри как в камере пыток. Протыкают глаза кием, засовывают в одно место бильярдные шары. «Юрка!» – я дернула его за руку. «Давай еще раз подумаем». М «Муха, если ты боишься, то иди на назад. Я сам поговорю с ними. Если ты будешь так за заикаться, то тебя и слушать не станут, а приколят кием к бильярдному столу», – рявкнула я. Скрипнула железная дверь, и на улицу, подкуривая сигарету, вышел крепкий парень в кожаной куртке на распашку, с большим шарамом на лице и татуировкой змея на шее. «Змей!» – шепнул Юрка. «Кличка этого парня часто гремела в компаниях. Змей подстрелил кого-то, змей башку проломил, змея менты приняли. Он нахмурился, увидев нас, сделал затяжку и спустился на пару ступенек. Я невольно шагнула назад». «Чего тут третесь?» – грубо спросил парень. «Мы мы это... шамана ищем!» – пискнула я. После небольшой паузы парень засмеялся. «И зачем он вам?» Д «Дело важное есть!» – ломающимся голосом ответил Юрка. «Важное, говорите?» – усмехнулся парень. «Ну, тогда слушаю». Мы с Юркой переглянулись, не зная, что делать. Говорить про царя-змею или все же попросить его позвать шамана? но когда парень свел бровик переносица и сердито уставился на нас решение пришло само собой мы знаем где найти царя протараторила я пока он не захотел надавать нам по шее змей резко изменился в лице его явно это заинтересовало он бросил в урну окурок и зашел обратно в здание я сейчас в обморок упаду от страха прошептала я чувствуя как сердце забилось у горла я тоже шепнул юрка На улицу вышло человек пятнадцать, все как на подбор, лица бандитские, взгляды недобрые, почти все в черных кожанках, у некоторых я заметила татуировки на руках, и даже прически почти у всех одинаковые, волосы коротко подстрижены Кто-то спустился к нам, кто-то остался наверху, мы понятия не имели, кто из них шаман, и был ли он среди них вообще. «Повторите, с чем пожаловали», – приказал змей. «Мы знаем, где найти царя», – пропищала я. «Выкладывайте», – сказал Громила щетками в руках. «У нас есть усл... просьба», – перебила я Юру, подумав, что не стоит им ставить никаких условий. «Если мы расскажем вам, где найти царя и его компанию, то не могли бы вы защитить нас от них? Мы сами с того района, а за помощью пришли к вам, потому что больше не к кому». Я заметила, что один из парней оставшийся на самой верхней ступеньке, пристально смотрел то на меня, то на Юрку. Мне показалось его лицо очень знакомым, как будто мы недавно где-то виделись. «Слушайте, мелюзга, вы ничего не перепутали?» К нам направился здоровенный качок. Остановился напротив, закрыв своей фигурой вид на всех остальных, и принялся разминать кулаки. «Здесь где-то написано «Центр оказания помощи»». Мы испуганно замотали головами «Говорите, где царь, и валите отсюда, пока ноги целые!» Смотрела на парня, как мышонок на удава, и не могла произнести ни слова. Ком в горле не давал сглотнуть, и внутри поселилась какая-то жуткая смесь страха, обиды, отчаяния и чувства безысходности. По моим щекам покатились слезы. «Как мне захотелось отмотать время назад и остаться дома, вместо того, чтобы переться сюда! Сейчас нам придется заложить царя, а потом, когда царь об этом узнает, он нас убьет!» если, конечно, его не прикончат первыми». «Ну», – подгонял Громила. «Мы с Юркой переглянулись и оба поняли, что отступать некуда. Придется рассказать». «Пока Юрка, сильно заикаясь, объяснял, как на нашем районе найти общагу, в которой мы видели царя, я никак не могла унять слезы, опустила голову, чтоб никто не видел, и только носом шмыгала». «Ну, молодца, так сказать, спасибо за полезную информацию». Закончив разминать кулаки, парень сунул руки в карманы и выпрямился. «А теперь проваливайте отсюда!» Больше не проронив ни слова, мы потопали в сторону моста. Воротник куртки пропитался моими слезами, а в голове была одна мысль. «Боже мой, что же мы наделали?» «Стойте!» – раздался голос за нашими спинами. Мы одновременно застыли на месте, переглянулись. Я заметила, как у Юрки задергался глаз развернулись и увидели как по ступенькам спускается парень, который весь наш разговор пристально смотрел то на меня то на юру лица у вас знакоме парень подошел поближе и по очереди обвел нас взглядом слушай а не ты ли достала из пруда мою сестру обратился он ко мне и я узнала в нем парня, который тогда бросился в пруд и забрал из моих рук девочку я разволновалась от счастья и забыла все слова на свете. Что-то мне уже подсказывало, что сегодня мы обретем надежную защиту. «Она!» – ответил за меня Юрка и толкнул локтем в бок. «Ты чего тормозишь?» – прошепел он. Парень ослепительно улыбнулся и протянул мне руку. Я робко протянула свою. «Спасибо тебе! Человеческое спасибо!» Он крепко сжал мою ладонь. «Что могло случиться с ней, если бы не ты?» Он смотрел на меня с огромной благодарностью и долго не разжимал ладонь. «И ты молодец, что на помощь позвал!» Переключился он на Юрку и похлопал его по плечу, как-то по-братски, что ли. «Я ведь даже не поблагодарил! В шоке был, извините, ребята!» Да и сестра вся замерзла и перепугалась сильно. Пришлось сразу домой вести «Вот еще думал, как мне вас найти, чтобы отблагодарить?» А вот тут сами нарисовались. Посмеялся парень. «Видимо, судьба!» К нам подошел змей. «Шаман! Тогда это уже меняет дело!» Мы с Юркой раскрыли рты, узнав, что сестру самого шамана спасли. «Ну что, поможем ребятам?» «Конечно, это дело чести!» – улыбнулся нам шаман. Все остальные его поддержали и с этого момента смотрели на нас не как на двух малолеток, а как на героев. «Пойдемте к нам, расскажите, что у вас стряслось». Толпа расступилась и мы с Юркой уверенно направились в бильярдную. Внутри было несколько столиков с кожаными диванами. Три бильярдных стола, над которыми горели яркие лампы, телевизор, транслирующий боксерский матч. За барной стойкой протирал стаканы бармен, а к столику, за который нас проводили, подошла улыбчивая официантка и положила на стол меню. «Два чая и...» – шаман обратился к нам. «Ребят, вы пиццу любите?» Мы с Юркой кивнули. «Выбирайте». Он пододвинул к нам меню. Я тыкнула пальцем в первое попавшееся название, а Юрка, гаденыш, внимательно изучал ингредиенты всех предложенных пицц, как будто его на свидание пригласили. «Я буду мясную», – улыбнулся он официантке. «За нашим столиком сидели только мы с Юркой, шаман и змей, а все остальные расположились за соседними». «Как вас звать-то?» – спросил змей. «Юра, Люда». «Змей». Он подмигнул мне и пожал руку Юрке. «Меня вы уже знаете», – сказал шаман. «Можно просто Костя», – улыбнулся он и обвел взглядом соседние столики. «Остальных перечислять не буду, все равно всех не запомните». Шаман снял куртку, размял широкие плечи, шею и расслабленно откинулся на спинку дивана. «Ну что, Юра, Люда, внимательно вас слушаем. Мы с Юркой, перебивая друг друга, рассказали, как нас достал царь, и про то, как штаны с Юрки стащили, и как мне волосы обрезали». Юрка показал им шрам от ожога. «Вот так царь!» – сказал кто-то из парней. «Недолго ему осталось. Жаль, еще молодой был!» – посмеялся кто-то. «Рано еще о нем в прошедшем времени говорить. А у него другого пути не будет, он подписал себе приговор». Мне стало не по себе от их слов и совсем не нравилось, что они говорили о царе в прошедшем времени. На что способны эти парни? Неужели убьют?» В отличие от меня, Юрка с довольной физиономией уплетал пиццу и хихикал над тем, как парни обещают уничтожить царя. «А ты чего не ешь? Испугалась, что ли?» – улыбнулся мне шаман. «Да они же шутят! Так, проучим мальца, чтоб больше не проказничал!» – подмигнул он и кивнул на тарелку. «Ешь давай, пицца остынет!» Когда мы допили чай и съели пиццу, шаман предложил подбросить нас до соседнего района, сели в черную иномарку с тонированными стеклами. Шаман включил музыку и с комфортом доставил нас до моего дома. «В общем, завтра отсидитесь, а послезавтра уже смело можете идти в школу», сказал он напоследок.